Глава 10. Август Роберт Кларк Грик совершенно справедливо считал, и многие могли бы подтвердить его слова, что он очень хорошо умеет делать две вещи – догонять и убегать. Для сноходца, которого не устраивают простые радости страны сновидений, это совершенно необходимо. Успех и того, и другого занятия в обычном мире зависит от длины ног, умение быстро ими перебирать. Но в снах свои законы. И тут куда важнее уверенность, что тебя не догонят, зато ты сможешь догнать любого. Может быть, дело было в том, что Грига никто и никогда не догонял в обычном мире. Не потому, что он так быстро бегал, а потому, что никто не гонялся. Был он, в общем-то, как тот неуловимый ковбой Джо из анекдота. Так что Григ догнал мальчишку уже через несколько секунд. прыгнул на спину и повалил на песок. Они прокатились по разложенной ярко-оранжевой подстилке, на которой мама с невыразимо добрым лицом рельеф кормила с ложечки мороженым девочку лет трёх – простушка. Девочка поморгала мгновение, растерявшись вторжению в свой немудрёный сон, потом скорчила обиженную рожицу, заревела и исчезла. Проснулась. Мама негодующе посмотрела на невоспитанных детей, Но это была простая, не слишком функциональная рельеф-мама. Она встала и гордо удалилась, с каждым шагом становясь все прозрачнее и прозрачнее. Подстилка, на которой оказались Григ и мальчишка, тоже побледнела, но под взглядом Грига обрела материальность. Чего толкаешься? А ты чего бежишь? Хочу и бегу! Григ иронично посмотрел на своего юного собеседника и сплюнул в песок. Сказал… Да ладно! «Что, я не понял, что ли? Ты снаходец!» Мальчишка пристально смотрел на него. «Ты понимаешь, что это сон?» «Конечно! Это сон! Я сплю, ты мне снишься!» «Я снюсь тебе, а ты снишься мне! Ты что, совсем зеленый, что ли? Давно тут бываешь?» «Давно!» Мальчишка встал, окинул его подозрительным взглядом. «Мне казалось, ты младше!» Да, Грик уже и сам заметил, что, догоняя беглеца, немного подрос. Теперь они были одного возраста. Уж какой есть. Так ты кто? Сноходец? Да. Как и ты. Так, что ли? Так. Извини, если напугал. Вот еще. Наткнуться на юного сноходца было забавно. Дети, как ни странно, сноходцами становились редко. И не потому, что не верили в страну сновидений. а потому что воспринимали ее как должное, как истину. Они погружались в сны слишком легко и глубоко, чтобы отрефлексировать происходящее и сообразить, что здесь что-то неправильно. Ты учти, я тут всех знаю. Ганса, Михаила, Джеймса, Анну Эмилию, Генрика, Диану, я кого угодно могу позвать. какая опасливость могла бы и заставить улыбнуться. Но Грик считал осторожность очень здравой чертой, тем более, если она встречалась у ребенка. Да и последствия появления снотворца, если бы мальчик исполнил свою угрозу, могли быть крайне неприятными. Мир, мир! Я ни с кем не ссорюсь. Я вообще тут редко бываю. Я там живу, где Леднее море. Я тут просто ищу кое-что. «Кстати, меня зовут Грик!» «Август Роберт Кларк! Можешь звать меня Август, или Роберт, или Кларк, как угодно!» Он посмотрел в сторону Летнего моря, пренебрежительно поморщился. Зная это Летнее море, там взрослых полно, и все так чинно, благородно! Все сидят в саду, вино пьют, или по променаду гуляют, или у берега плещутся!» Григ был вынужден мысленно согласиться. Именно так и шли сны в квартале Летнего моря. А там вообще жуть! Август Роберт довольно точно указал в ту сторону, где смыкались Летнее море и телесная радость. Лупонарий! Чего? Август Роберт Кларк посмотрел на Грига с презрением и спросил. Мальчик, сколько тебе лет? Понял. Буркнул Григ, сообразив, что имеет в виду его собеседник. Не хватало еще выслушать лекцию о тычинках и пестиках от спящего подростка. Знаю, видел. Они там все озабочены. И дамы, и джентльмены. Я еле сбежал. Придет время, от таких снов не убежишь, подумал Грик. Но говорить этого, конечно же, не стал. Вместо этого сказал. Правильно сделал. Ты здесь все знаешь, как я погляжу. Ну, не все... На Грига он все-таки поглядел с сомнением. Что-то в его облике мальчика смущало. Так что ты ищешь? Грик махнул рукой, нарочито смущенно отвернулся. Да, ерунда. Так, услышу одну пайку. Ты же специально про это сказал. Спрашивай. Я ищу черный замок. Шепотом произнес Грик. Лицо Августа Роберта закаменело. Теперь он смотрел на грига с нескрываемым подозрением и лёгким испугом. Я поспорил с одним, ну, ты его вряд ли знаешь, Клифф зовут. Я сказал что все интересные места знаю. А он говорит, самый интересный – это Чёрный замок. Только он разрушен давно и вообще ты его не найдёшь. Он не здесь, но не разрушен. И не надо его искать. Ты знаешь, да? Расскажи, где это? Август Роберт повернулся и пошел прочь. Грик мысленно выругался. Напугать мальчишку у него не получится, где угодно, но только не на детской площадке. Позовет хранителей и... Да ничего ты не знаешь! Мне уже говорили, что знают, а показывали фигню всякую. Я на слабоне ведусь. Отозвался Август Роберт, не поворачиваясь. Но остановился. Мне очень надо. Честное слово, мне знаешь, какие проблемы будут. Ужас, какие проблемы. Нельзя туда ходить, я и не собираюсь. Сказал Грик и напомнив себе, что он в детских снах скрестил за спиной пальцы. Мне бы только увидеть, что он есть. Шумело море, плескались у самого берега дельфины, брызгалось и швырялось песочком детвора. Ты еще маленький, тебе туда не надо ходить. Ты после этого вообще спать не будешь. Я в вечной войне был. Знаешь, что это такое? Август Роберт, не поворачиваясь, протянул руку и указал направление. Похоже, верно указал. Грик посмотрел в этом направлении и на миг увидел в небе рощерк огненно-дымных ракетных трасс. Потом небо детской площадки очистилось, скрывая недозволенное. Вечная война – это ерунда. Там дураки друг другу убивают. А черный замок хуже? Да. Август Роберт резко развернулся и пошел обратно к Григу, разбрызгивая босыми ногами песок. Сейчас они были одного роста. Август Роберт взял Грига за плечи и сказал, приблизив лицо к лицу. Ты не понимаешь. Ты лезешь туда, куда взрослые не лезут. Даже хранители не лезут. Даже течокнутые повелители из войны в Черный замок не ходят. Не надо это себе снить. Грик немного растерялся. Сейчас его собеседник был очень серьёзен и, похоже, говорил совершенно искренне, с сочувствием и даже с заботливостью, словно какой-нибудь хранитель. Но хранителем он быть никак не мог, просто в силу возраста. Ходили слухи, что Джеймс мог при желании принимать детский облик, но совершенно другой. Да, вот уж кому грек не хотел попадаться, так это Джеймсу. Однако неожиданную заботливость Крылась ли она в характере юного сноходца или ее навеяло всей окружающей обстановкой, грех было не использовать. Мне очень надо, очень-очень, только посмотреть. Во взгляде Августа Роберта что-то промелькнуло, и Грик вдруг понял, его собеседник и сам очень хочет поглядеть на Черный замок, тянет его туда, влечет, но он, он действительно боится. Поглядим и уйдем. Заходить не будем, а? Иначе не успокоишься. Грик яростно закивал. Тогда давай так. поглядим потом я тебе здесь разные места покажу. Ты тут часто бываешь? Грик помотал головой. Тут парк аттракционов шикарный. Такого нигде нет. И еще можно повоевать. Только не так, как там, а по понарошку. И еще. Да я тут все знаю. Похоже было, что юмный снаходец, обосновавшись на детской площадке и никуда оттуда толком не уходя, освоил эту часть снов в полной мере. Но при этом отчаянно страдал от отсутствия друзей, которым можно было бы похвалиться своими знаниями. Будь Григ более сентиментален, он бы расчувствовался. Но он хоть и сопереживал пареньку, но не настолько, чтобы впасть в детство и начать резвиться на площадке. Только вначале – черный замок. В стране сновидений бывает страшно. Страх – верный спутник ночи, а ночь – матерь снов. Везет тем, кому снятся любовные утехи, солнечные поляны или веселые гулянки. Но только сноходцы могут выбирать свои дороги в снах. Обычным сновидцам это недоступно. Да и снотворцам, если уж говорить честно, тоже. Грик следовал за своим юным проводником, всячески изображая из себя подростка. не для Августа Роберта. Тот вроде как больше не испытывал к нему подозрений, а для хранителей, которые могли в любой момент оказаться рядом. Поэтому Грик дурачился, расспрашивал Августа Роберта о детской площадке и обитающих тут снотворцах. Рассказывал о каких-то своих похождениях, разумеется, выбирая такие, что подобают подростку. Они быстро ушли с пляжа, прошли короткой дорогой через дремучий лес, поначалу веселенький и светлый, щебечущими птицами. а потом страшненькие и темные, с рычащими в чаще чудищами. Миновали игрушечный город. В общем-то, это был город, как город. Вот только все в нем было раза в два меньше, чем в настоящем. Подрост 5-6-летнего ребенка. Местами детская площадка напоминала парк аттракционов. Иногда съемочную площадку в Голливуде, порой рай в представлении активиста «Гринпис», а временами мечту маленькой девочки, привязавшегося к путникам умилительного розового пони, Грик, в конце концов, прогнал пинками, после чего расстроенный пони убежал, роняя радужные конские яблоки. Впору было задуматься о том, что внутри страны сновидений существовала, по сути, еще одна автономная страна, где все было точно так же, но для детей. Старше 13-14 и 14 лет здесь никого не было, Дети начинают видеть взрослые сны даже раньше, чем действительно становятся взрослыми. Наверное, и Август Роберт проводил здесь свои последние сны. Тут интересно. Говорил на ходу Август Роберт, пока они шли мимо чего то странного сна. Парили в не огромные кувшинки. Между ними плавно скользили не то крылатые люди, не то похожие на людей птицы. Только надо знать хорошие места. Очень много ерунды, только для малышей. А мне нравится во взрослых снах. Там тоже скучно. Странно это было, если разобраться. Август Роберт уже пребывал в том возрасте, когда пора покидать детскую площадку. Ну или хотя бы начинать мечтать об этом. Вспоминая себя в юности, Грик был уверен, что уже излазил бы всю страну сновидений, используя детскую площадку как базу для странствий. Ведь и автор книги про великий амулет выступал именно так. Но люди бывают разные, даже если они дети. кто-то бы излив, кто-то осторожен, кто-то всегда выбирает синицу в руках и даже не смотрит на журавлей в небе. За время пути август Роберт успел незаметно одеться, что было признаком умелого сноходца. менять одежду на ходу умеют все простецы, не понимающие, что они спят, не составляет это труда и для снотворцев. Но вот сноходцы они, как правило, балансируют между двумя крайностями – неверием и верой в реальность снов. И потому мелкие фокусы с одеждой даются им трудно. В одежде Августа Роберта тоже была некая странность, на которую, однако, Грик внимания не обратил. В наш век, когда любой подросток при слове «штаны» представляет себе джинсы, Август Роберт оказался одетым именно в штаны – простого фасона из прочной серой материи. Ещё на нём появился тонкий чёрный свитер, который мог быть либо фабричным, стилизованным под домашнюю вязку, либо очень старательной ручной работой. Ботинки на шнурках ничем, в принципе, не выделялись. Но вот то, что Август Роберт приснил себе мягкий, клетчатый картуз, могло бы заинтересовать Грига, ведь дети изо всех головных уборов по доброй воле наденут разве что бейсболку. Увы, Григ отвлёкся. Они как раз проходили мимо бесконечных длинных столов рядами расставленных в выгоревшей степени. За столами сидели и стояли дети. Дети ели. Они ели рис, насыпанный в огромные блюда, маленькие пиалы и щербатые чашки. Они ели какие-то другие крупы. Они ели жирную тушенку из банок и конфеты – яркие, дешевые, прозрачные леденцы с безупречно химическими вкусами. Они ели хлеб. Белый, серый, черный. Они ели макароны и вермишель. Они ели картошку. Они ели бананы. Они пили молоко из бутылок, пакетов и кружек. Иногда на столе встречались жареные курицы. Редко-редко мелькал на столе торт, такой же ядовито-яркий, как и конфеты. Дети, которым снится еда, редко кушают торты. Детей было много. Куда больше, чем тех, кому снились игры или купания в море. Большинство детей было с чёрной или с жёлтой кожей. Но попадались и белые. И не так уж редко попадались. Грик стал смотреть вперёд, чтобы не видеть голодных детских лиц, жадно жующих ртов, нагребающих дешёвую пищу ручонок, напряжённо подозрительных взглядов. Они всегда едят. Это грустно. Правда? «Грустно», – сказал Грик, просто чтобы хоть что-то сказать. «Грустно и неправильно. Ну хотя бы здесь они могут есть, сколько хочется». Эта фраза могла быть и безжалостной злой иронией, и наивной попыткой утешить и утешиться самому. Грик решил, что вторая версия правильнее. «Ты хороший парень, Август Роберт Кларк. Мне очень жалко, но мы ведь ничего не можем поделать». «Никто ничего не может поделать», – серьезно ответил Август Роберт. К счастью, скоро они миновали эту грустную часть детской площадки. Григ не знал, что эту зону опекают Ганс и Анна Эмилия, и что женщина-снотворец сейчас была рядом, совсем рядом с ними. Она даже заметила проходящих мимо Августа Роберта и Грига и вспомнила, что обоих мальчишек уже видела, а с тем, что чуть помладше, даже разговаривала. Ещё бы мгновение, и она бы вспомнила, что разговор состоялся шесть лет назад. Тогда на границе Вечной войны и детской площадки приключилась неприятная история, и этот мальчик каким-то образом оказался в неё замешан. А уж вспомнив это, добрейшая Анна Эмилия вряд ли решила бы, что этот невзрослеющий во сне мальчик – новоявленный Питер Пен. О нет, она бы решила проверить, аснотворец на своей территории может очень. Очень многое. Но Григу повезло. Два тощих чернокожих мальчика подрались, и Анна-Эмилия отвлеклась. А пока она успокаивала детей, знакомое лицо уже вылетело у нее из головы. Последняя часть пути к Черному замку пролегала в горах. Поначалу это были замечательные сонные горы со ослепительным белым снегом, катающимися лыжниками, парящими в небе дельтапланами и какими-то безумными козлами, прыгающими по скалам. Потом вместе с козлами к путникам попыталась вновь подобраться розовая пони, но Григ подобрал камень и многозначительно начал подбрасывать его в руке. Пони смирилась и умчалась прочь. Потом горы стали понемногу становиться все мрачнее и безлюднее. Исчезли люди, Исчезли деревья и кустарники. Исчез даже снег. Остались только скалы, изломанные и острые. Остались пласты облаков, наползающие на путников. Где-то здесь. Кажется, за тем перевалом. Они ускорили шаг. Страна сновидений чудесна тем, что в ней не устаешь. И взошли на гребень. Ну вот. Я же говорил. Видишь? Вижу. Зачарованно сказал Грик. В глубине души он почти до последнего не ожидал такой быстрой удачи. Пробирает, правда? Вот такой он. Ну пошли. Я тебе хорошие места покажу. Славный ты парень. Лану, ты не сердись. Чао, аривидерчи, ауфидерзейн, аста лависта. Расти большой-нибудь лапшой и выбирайся ты отсюда. Нельзя же всю жизнь в песочнице провести. и он побежал вперёд под уклон к чёрным усам. Стой, стой, дурак! Что ты делаешь? Это бесчестный Грик! Ты низкий человек! Но Грик не оглядывался. <звы> Аудиосериал